Парижский транзит Как часто мы что-то скрываем от своих родителей. В детстве прячем от них синяки, полученные в скоротечной дворовой стычке. Затем не показываем дневник с плохими отметками. Став чуть старше, можем долго не знакомиться со своей второй половинкой. Отдельные личности умудряются даже скрывать наличие детей. Но в этот раз нам до последнего пришлось скрывать от одной мамы и ее же день рождения. Сюжет вполне бы сгодился для одной из серий «Бондианы». Разработчиками этой секретной операции стали несколько самых близких людей-именинницы, муж и дочь-именинницы. Если супруг Галины Алексеевны был вполне обычным солидным мужчиной, то дочка Валерия имела одну важную особенность — она была на девятом месяце беременности. И, как говорил наш диджей Виталик, По совместительству отец двоих детей и очень воспитанный женой человек иногда вела себя не совсем соответственно ситуации. Плюс давила строжайшая секретность, именинница не должна была догадаться ни о чем вплоть до появления в банкетном зале, а в идеале и еще немного дольше. Наконец, пришли к консенсусу. Будем строить концепцию праздника на любимом городе Галины Алексеевны – Париже. город мечты, город мечты любви, ассоциации моря, есть за что зацепиться. И, конечно, решили воссоздать основные черты Парижа на нашем торжестве. Дальше кропотливо обсуждали все детали. Отправляли и получали комментарии по эскизам декораций, проектировали Эйфелеву башню. Да, мы знаем, что она уже построена, но для нашей пиратской версии пришлось все делать с нуля. Выбирали флористическое направление и утрясали палитру. однако иногда Переменчивое настроение Валерии давало о себе знать. И случались вот такие диалоги. «Валерия, добрый вечер. Необходимо закрыть обсуждение по поводу цветовой гаммы». «Да, конечно, я готова». «В прошлый раз вы решили отказаться от ярких цветов, поэтому мы прислали только нежные пастельные варианты». «Все верно, никаких ярких цветов». «Так, ага, вот неплохой оттенок, горчичный». «Так хочется чего-нибудь с горчицей, может, апельсин или молока?» «Валерия?» «Извините, я задумалась. Да, давайте вот эту пастельную гамму. Третий вариант». «Точно?» «Да, ничего яркого». «Валерия, вы уверены?» «Абсолютно». «Хорошо, тогда мы запускаем вариант в работу». «Подождите, что-то блекло как-то. Давайте ярче сделаем». Помимо выбора цветового оформления, про себя данный процесс мы назвали «вечный цикл». Необходимо было разработать несколько индивидуальных фишек специально для именинницы. Естественно, основой для них были интересы и увлечения Галины Алексеевны. Одной из них — страсть к памятным фотографиям. Если у обычной женщины такие фотографии хранятся в фотоальбомах на антресолях, то у такой серьезной дамы, как наша именинница, Был целый фото сейф. Почему фотографии хранились именно в сейфе – загадка. Возможно, среди них можно было найти фото молодого Жириновского с комсомольским значком или снимок Кобзона без парика. Но факт оставался фактом. Доступ к хранилищу был строжайше ограничен. Операция «Захват сейфа» прошла успешно. Пока Валерия отвлекала маму стандартными для ее положения просьбами помассировать уши и посмотреть видео с пандами, супруг галина Алексеевны проник в сейф и заполучил необходимые нам снимки. У нас были ровно сутки, чтобы оцифровать все кадры и вернуть оригиналы на место. Потому что слова Валерии «если мама вдруг заметит, что фотографии исчезли, даже мне крышка», заставляли нас стараться не думать о нашей возможной участи в случае провала. В итоге снимки были успешно скопированы и в дальнейшем использованы в различных элементах декора. Сделать помимо фотографий нужно было еще очень много. Изучить нюансы реального весеннего Парижа, сделать наброски интерьера с учетом заведения, попросить их убрать ковры и кучу мебели, а потом часть из этого добра вернуть на место. А еще следовало проверить температуру в холодильниках, подойдет ли нашим шоколадным эйфелевым башням. Да, эту изюминку вечера мы подготовили заранее по эксклюзивному рецепту. Формы наши, а шоколад премиум-класса бельгийский. Секретность мы сохраняли вплоть до самого торжества, как и обещали. В ресторан Галину Алексеевну пригласил супруг под предлогом делового ужина с партнерами. Параллельно со всех концов России и Европы в Ростов начали съезжаться многочисленные друзья и родственники-именинницы. И, между прочим, огромных усилий стоило проконтролировать всех сестер, теть и племянниц, чтобы никто не выложил в одноклассники раньше времени фотографии из Ростова. Или, не дай бог, по привычке не отправила СМС «Встречай, мы приехали». Конечно, совсем без происшествий быть не могло, Но даже эти моменты органично вписались в наш сверхсекретный сценарий. Сначала в аварию попала машина со всей флористикой, которую мы заказывали. Когда мы узнали об этом, то решили не сообщать такую волнительную новость нашей заказчице Валерии, иначе вечеринка в честь дня рождения мамы могла превратиться в торжество по случаю рождения ребенка. Конечно, груз был застрахован но его надо было собрать заново и отправить в ресторан. Как в лучших шпионских фильмах, последние композиции заносили в зал с черного хода одновременно с прибытием именинницы. Последняя коробка была отправлена в подсобку точным пинком ровно за полминуты до появления Галины Алексеевны в зале. А еще порадовал ведущий. Нет, как профессионал он был очень хорош. Но незадолго до торжества... Слишком увлекся идеями здорового образа жизни и решил активно бороться с лишним весом. Делать это Никита решил с помощью популярных таблеток для турбопохудения. В результате ведущий частенько отлучался на пять минуточек, не забывая предварять каждый уход из зала бодрым «Пардон, ведь в Париже у всех жителей хорошие манеры». Мероприятие стало для Галины Алексеевны полным и от этого еще более приятным сюрпризом. А мы получили не только наслаждение от проделанной работы, но и душевное тепло, которое не опишешь словами. При виде блеска в глазах именинницы и ее близких сразу забылись все преодоленные сложности. Скажем по секрету, ради этого блеска мы работаем.